состоит в том, что древний мир, будучи построен, был затем разрушен. Затем этот мертвый мир стал фундаментом нового созидательного периода, который первоначально был посвящен воссозданию, воскрешению того, что некогда существовало в прошлом. Мудрость и знание. Согласно текстам Этфу, семь мудрецов и прочие боги прибыли с некоего острова, родины первобытных. Как отмечалось выше, тексты настойчиво утверждают, что явлением, погубившим остров, было наводнение. Они также говорят, что он погиб внезапно, и большинство его божественных обитателей утонули. Прибыв в Египет, немногие уцелевшие стали богами-строителями, которые всем заправляли в первобытную эпоху, владыками света, призраками, предками, которые взрастили богов и людей, старшими, которые возникли в самом начале, которые освещали эту землю, когда вместе ступали по ней. Этих удивительных существ вовсе не считали бессмертными. Напротив, выполнив свои задачи, они умерли, и их место заняли их дети, совершив положенный ритуал погребения. Таким вот образом, подобно последователям Гора, поколении богов-строителей, мудрецов, призраков, владык света, описанных в текстах Эдфу, могли постоянно обновляться, передавая в будущие традиции мудрость, которые коренились в предыдущей эре. Таким образом, сходство между старшими из Этфу и Шемсугор из преданий Гелиополиса так велико, что трудно избежать вывода, что оба эпитета, равно как и многие другие, описывают одно и то же призрачное братство. Это впечатление подкрепляется постоянными ссылками в текстах Этфу на мудрецов-мудрецов. Кстати, это свойство было одной из основных характеристик последователей Гора и неоднократным подчеркиванием того, что их особым даром было знание, которое включало в себя архитектурные познания, но ими не ограничивалось. Аналогичным образом о мудрецах говорится, что именно они разработали планировку и конструкцию всех будущих храмов. Та же роль в других текстах приписывалась последователям гора. Например, в храме Дендеры, чуть севернее Этфу, имеются собственные тексты строителей, которые гласят, что великий план, которым исследовали его строители, был записан в древних писаниях, которые дошли от последователей гора. Корни в Гелиополисе Самые ранние упоминания о последователях Гора встречаются в текстах пирамид, поэтому вряд ли случайно, что великий первобытный курган из текстов эдфу выглядывающий из вод всемирного потопа, точь-в-точь -точь совпадает с образом, который сохранен и в текстах пирамид. а последним Реймонд говорит так. Землю на ее ранней стадии изображали в виде холма, который поднимался над первобытными водами. Этот холм сам почитался как божественное существо и первичная суша, на которой обитал творец Атум. Как хорошо известно компиляция текстов пирамид была предпринята жрецами Гелиополиса. Поэтому интересно отметить, что египетские предания приписывают основание Гелиополиса последователям гора, причем в период задолго до династических времен. И что имеется египетский папирус, он хранится в Берлинском музее, в котором ясно говорится, что Гелиополис в какой-то форме существовала до того, как Земля была создана. Здесь вновь прослеживает прямая связь с центральным положением текстов эдфу о том, что новый мир, созданный мудрецами после потопа, был задуман и спроектирован его творцами как э, воссоединение прежнего мира богов. Имеются и другие связи, например, то, что Реймонд называют воссозданием прежнего мира богов, принимая в текстах эдфу Вид вертикальной колонны, столба, насеста, на котором отдыхала великая птица, божественный сокол. Так вот, в Гелиополисе действительно стоял столб. Египетское название Гелиополиса «Ину» дословно и означает «столб», на котором, как верили, периодически отдыхает другая божественная птица – бенну или феникс интересно что иероглиф означающий гелиополис колонна увенчанная крестом стоит над или рядом с кружком разделенным на восемь частей практически идентичен иероглифу обозначающему шест насест в этфу как его воспроизводит флиндерс птри в своей книге царские робницы ранних династий Исходя из всех этих причин, а также многих других, Реймонд делает вывод, что документальные источники ЭТФУ являются еще одним аргументом в пользу гипотезы, что ритуалы египетской церкви происходят из Гелиополиса. Мы придерживаемся мнения, что записи ЭТФУ хранят память о до династическом религиозном центре, который некогда существовал вблизи Мемфиса, который египтяне считали родиной египетской церкви. Что же может быть лучшим кандидатом на звание до династического религиозного центра вблизи Мемфиса, родины египетской церкви, чем священный город Гелиополис и связанные с ним пирамиды и другие сооружения на плато Гизы. Более того, как помнит читатель, комплекс Гиза-Гелиополис расположен к северу от древнего Мемфиса. В этом свете совершенно особенно звучит хорошо известный текст на внутренней стороне ограждающей стены храма Эдфу, где говорится, что храм был построен по воле предков и в соответствии с тем, что было написано в некой книге, что спустилось с неба к северу от Мемфиса. Правда, в известном смысле космические монументы Гизы сами могут быть названы своего рода каменной книгой, сошедшей с небес, поскольку, как мы уже знаем, три великих пирамиды являются земными аналогами трех звезд пояса Ориона. А сфинкс является земным отображением царственного льва небесного созвездия. Цикл Феникса. Первобытный курган, отождествляемый с Великой пирамидой и природным холмом из скального грунта, который вписывается в основании этого монумента, представлен в текстах пирамид, одновременно как место отражения смерти, а также как место возрождения. Эти идеи хорошо сочетаются с древнеегипетскими ритуалами пробуждения Осириса и достижения астрального бессмертия, а также поиска царя Гора, который мы описывали выше. Они гармонируют с ощущением того, что тексты отражают некий циклический ритм Вселенной, в соответствии с которым грандиозная мельница Зодиака перемалывает судьбы мировых эпох. В теологии Гелиопольса все эти процессы были собраны воедино, суммированы и выражены в едином образе птицы Бену, легендарного феникса, который через Большие промежутки времени устраивает гнездо из ароматических ветвей и благовоний, поджигает его и сам сгорает в этом пламени. Из погребального костра чудесным образом рождается новый феникс, который собирает пепел своего отца в яйцо из мирры и летит с ним в Гелиополис и сжигает себя в огне алтаря, откуда затем возникает молодой феникс, У египтян феникс символизировал бессмертие. В разных источниках фигурирует разная продолжительность интервала между возвращениями Бену, но в своем авторитетном исследовании вопроса Рандалл Кларк упоминает 12954 год отметим что это число очень близко к полупериоду процессии, процессе полный цикл который как мы видели составляет 25 тысяч лет в таком случае возвращение феникса в астрономических терминах может быть описано либо как медленное переползание точки весеннего равноденствия через шесть знаков зодиака например от начала льва до начала водолея либо на меридиане как число лет которые требует Звезде, чтобы переместиться между наивысшим и наинизшим положениями относительно горизонта. Рассматривая эти небесные координаты, мы вспоминаем некрополь Гизы как взгляд великого сфинкса, прослеживает весеннюю точку на восточном горизонте и как звездные колодцы великой пирамиды с точностью машинного века привязывают ее к меридиану. Более того, вряд ли можно считать случайностью, что замковый камень или пирамидион, устанавливаемый на верхушке всех пирамид, назывался на древнеегипетском языке бен, -бен и считался символом птицы Бену, а также возрождение и бессмертие. Эти камни были копиями первого бенбена возможно, конического нацеленного метеорита, который, как утверждали, свалился с небес и хранился в Гелиополисе, установленный на столбе храма, который называли Дворец Феникса. Таким образом, представляется бесспорным, что в данном случае мы имеем дело с целым клубком взаимопереплетающихся идей, причем все эти дополнительные осложнения проявляются пресловутого египетского дуализма. Когда камень обозначает птицу, птица обозначает камень, а вместе они символизируют возрождение и вечное возвращение. Увы, замковый камень отсутствует на вершине Великой пирамиды в Гизе, а в Гелиополисе Бен-Бен считался давно пропавшим еще во времена греков. Вернутся ли когда-нибудь эти сокровища? Возродятся ли они?